Я встала, она тоже встала. Мы посмотрели друг на друга. Дважды прозвенел звонок, остальные женщины потянулись в помещение. Она вновь ощупала глазами мое лицо. Я взял ее за руки, но толком даже не почувствовал их. До свидания, малыш, до свидания. Мы простились здесь еще до того, как нам пришлось разойтись внутри здания. Глава девятая. Всю следующую неделю я был очень занят. Не помню, в чем было дело. То ли я спешил закончить к сроку очередной доклад, то ли хотелось написать его получше. Мысли и предварительные материалы, которые должны были лечь в основу доклада, на поверку оказались никуда не годными. Начав перепроверять их, я наталкивался на одну случайность за другой там, где раньше мне виделась определенная закономерность — которую надлежало осмыслить. Я не мог смириться с ошибкой, принялся искать новые факты, лихорадочно, упрямо, с каким-то непонятным страхом, будто ошибка кроется не в моих гипотезах, а в самой действительности, ради которой я готов был подтасовывать факты, преувеличивая значимость одних и закрывая глаза на другие. Меня охватило странное беспокойство, я едва ли не лишился сна, так как хотя и засыпал, особенно если ложился очень поздно. Однако вскоре снова просыпался. Долго ворочался в постели, пока снова не вставал, чтобы читать или писать дальше. Все, что нужно было сделать к выходу Ханны из тюрьмы, я сделал. Обставил ее квартиру мебелью по каталогу фирмы Икея, добавив несколько старых вещей. Предупредил Грека Портнова, навел новые справки о службах социального обеспечения, И учреждениях культурно-образовательного характера. Кроме того, я накупил продуктов, расставил по полкам книги, развесил картины. Пригласил садовника, чтобы он привел в порядок полисадничек перед домом. Все это я делал в какой-то суете и спешке, которая едва ли не окончательно лишила меня сил. Зато это отвлекало от мысли о состоявшемся визите к Ханне. Лишь изредка, когда я сидел за рулем, Моялся за письменным столом, лежал без сна в постели или заходил в приготовленную квартиру, мысли о Ханне, воспоминания о ней вдруг обрушивались на меня. Я видел ее сидящей на скамейке, видел устремленный на меня взгляд, видел ее в купальне с обращенным ко мне лицом. Меня вновь стало томить чувство вины, опять стало казаться, что я предал ее. Я обвинял ее саму, возмущался тем, как просто она ушла от своей ответственности. Дескать, только мертвые могут требовать от нее ответа, а собственная вина вполне искупается, бессонницей или дурными снами. Только как же все-таки насчет ответа перед живыми? Впрочем, я не имел в виду всех живых, я имел в виду себя. Было ли у меня право требовать от нее ответа? В чем вообще состояла моя роль? За день до выхода Ханны Уже под вечер я позвонил в тюрьму. Сначала переговорил с начальницей, она сказала, «Видите ли, я немного волнуюсь за нее. Обычно после такого длительного заключения выпускают не сразу, а предоставляют возможность постепенно освоиться, давая увольнительные сначала на несколько часов, потом на несколько дней». Но госпожа Шмидтс отказывалась от этой возможности. «Ей будет завтра нелегко». Потом меня соединили с Ханной. Подумай, чем мы завтра займемся. Можно сразу поехать к тебе домой, а можно сначала прогуляться в лесу или по берегу реки. Хорошо, подумаю. Только ты ведь сам замечательно придумываешь всякие планы, верно? Я слегка разозлился. Разозлился, потому что женщины часто упрекали меня за то, что я слишком мало импровизирую, все делаю головой, а не сердцем. Почувствовав по молчанию мое раздражение, она рассмеялась. — Не сердись, малыш, я не хотела тебя обидеть. Ханна, сидевшая на скамейке, была старой женщиной. Она выглядела, как старая женщина, и пахла, как старая женщина. Но я не обратила внимания на ее голос. Ее голос остался совсем молодым. Глава десятая На следующее утро Ханны не стало. На рассвете она повесилась. Когда я пришел в тюрьму, меня сразу же отвели к начальнице. Я впервые увидел ее маленькую, худенькую женщину с темно-русыми волосами в очках. Она выглядела довольно невзрачной, пока не заговорила. В голосе слышались теплота и одновременно сила, взгляд был строг, движения рук энергичны. Она спросила меня о вчерашнем телефонном разговоре с Ханной и о моем визите, состоявшемся неделю назад. Не вызвало ли что-нибудь у меня подозрений или опасений? Я сказал, что нет. Действительно, не было даже ничего такого, что я постарался бы вытеснить из сознания, забыть. Откуда вы ее знали? Мы жили по соседству. Она вопросительно взглянула на меня, и я понял, что должен рассказать ей о себе несколько больше. Мы жили по соседству, познакомились и подружились. Будучи студентом, я присутствовал на ее судебном процессе. — Почему вы посылали ей кассеты? Я промолчал. — Вы знали, что госпожа Шмиц была неграмотной, не так ли? Откуда это было, вам известно. Я пожал плечами. Мне казалось, что наша с Ханной история ее не касается. В горле у меня стояли слезы, и я боялся, что не смогу говорить. Не хватало только разрыдаться в ее присутствии. Видимо, она почувствовала мое состояние. — Пойдемте, я покажу вам камеру госпожи шмиц Она пошла впереди, но часто оборачивалась, давая пояснения. Вот здесь пытались совершить налет террористы, здесь была швейная мастерская, где работала Ханна, вот тут она провела однажды сидячую забастовку, пока не добилась отмены запланированного сокращения бюджетных средств на библиотеку. А вот там и сама библиотека. Перед камерой она остановилась. Вещи госпожа Шмидтс не собирала. В камере все осталось так, как при ее жизни. Кровать, шкафчик, стол и стул. Над столом прикрепленная к стене полка, в углу умывальника и унитаз. Вместо окна стеклянные кирпичи. Стол пустой. На полке книги матерчатый медвежонок, две чашки, растворимый кофе. баночки с чаем, кассетный магнитофон, в двух ящичках мои кассеты. Тут не все кассеты, начальница перехватила мой взгляд. Часть из них госпожа Шмиц передавала во временное пользование службе помощи слепым заключенным. Я подошел к полке. Леви, Визель, Боровский, Амири, книги жертв нацизма, а рядом автобиографические записки Рудольфа Херса, отсчет Ханны Арент. о процессе над Эйхманом в Иерусалиме, документальная литература о концлагерях. Ханна все это читала? Во всяком случае, заказывала книги, она вполне обдумана. Уже довольно давно мне пришлось достать ей полную библиографию публикаций о концлагерях, а года два тому назад она захотела получить книги о женщинах в концлагерях, о заключенных и надзирательницах.